Глава 15 Неужели владыка собирается заливать мне старую фэнтезийную бредню? Артемий не оценил серьезности моей угрозы, только сурово усмехнулся, подхватил меня за руку и обернулся к роте солдат. «Поприветствуйте избранную мною девушку, мою жену Светлану», взревел мужчина, и, о чудо, взвод разом ожил». «Воины загремели, ответили криками и бурными аплодисментами. Парни приветствовали нас поднятыми вверх мечами и щитами. Галдеж стоял, как на футбольном матче. Прошу вас защищать ее с той же отвагой и жестокостью, как и меня самого», продолжил владыка, по-свойски притянул меня к себе под мышку и наспех поцеловал. Не то чтобы я настаивала на длительных прилюдных поцелуях с едва знакомым мужчиной, но, на мой вкус, Церемония вышла какой-то смазанной. То ли я перенервничала из-за страшной драконьей морды, которая, на счастье, уже пропала, то ли мне не хватило клятв, то ли вопроса о согласии, то ли колец. «От жмот!» — вырвалось у меня в полголоса. Даже колец пожалел. Свет по-прежнему лил из окон щедрым потоком, и я решилась осторожно проверить свои колдовские умения. «Должно же было что-то во мне измениться после торжества». Артемий обещал, что если я преодолею страх, то моя магия распечатается. Если, конечно, она изначально была. Примерно представляла общую схему, когда должна чувствоваться магия внутри. Ну, я же автор фэнтези. Сотню раз писала, как герои ощущали внутри себя неведомую ранее силу, взмахивали рукой или щелкали пальцами, сотворив тем самым колдовство». Пока владыка принимал гогочущие поздравления отличной армии, я тихонько потерла ладони друг от друга. Ничего сверхъестественного опять не ощутила и раздосадованно хмыкнула. «Попробуем опытным путем», — решила я. «Нужно создать что-нибудь тихое и безопасное». По логике, если, конечно, советник Давид не страдает маниакальным психозом, зеркальные ловушки должны возвращать только агрессивно направленную магию. «Вот если я просто создам себе стакан воды...» потому что захотелось пить, то такая магия никому не угрожает. Я нервно подергала правой рукой, пытаясь размять ее для колдовства. Мысленно представила стакан с водой и сконцентрировалась на картинке. Воображением сделала ее более четкой, яркой и зашипела в сторону прямиком на изливающийся свет и свою руку рядом с ним. «Стакан воды!» «Стакан воды, появись!» «Да чтоб вас!» – завизжала я и ругнулась. «В одно мгновение моя ладонь стала мокрой». А рядом с клубничным покрывалом теперь валялся пустой стеклянный стакан. Что-то не то, зашумела я про себя. Тот же самый эффект был и раньше, еще до того, как я прошла через страх. Неужели владыка собирается заливать мне старую фэнтезийную бредню, что магическая сила проснется внутри только после консумации брака? Я гневно фыркнула и окинула атлетическую фигуру Артемия строгим оценивающим взглядом. Хорош, конечно, что скрывать. Но отдавать свое тело без четко прописанных гарантий я не намерена. Покрывалась ягодками единственная клубничка, которую владыка сегодня заслужил. И вообще, у меня стресс после общения с мордой дракона. Я театрально приложила ладонь к виску и нахмурила лоб. Однако самое время начать этот стресс изображать. Устала? Хочешь пить? Артемий мягко коснулся губами моего уха. Я испуганно дернулась и кивнула. «Ну надо же! Не упустил из вида пустой стакан!» «Зелфа!» — воскликнула владыка в воздух. «Отведи свету в мои покои и подготовь ее к первой брачной ночи!» Я угрюмо пискнула. «И воды ей подай!» — продолжил демон-дракон, и как-то не очень дружелюбно подтолкнул меня обратно в зал к по-прежнему грохочущей армии. Я возмущенно обернулась и надула губы. Никакого уважения к супруге. Буркнула про себя и решительно зашагала в зал. Едва спустилась по ступенькам, как меня под локоть подхватила полупрозрачная зелфа. «Поздравляю вас, госпожа!» – любезно воскликнула женщина и поклонилась. «Разве может быть более счастливый день в жизни девушки?» «Да любой день в жизни девушки будет более счастливым, чем этот!» – заголосил я намеренно громче, чем говорила обычно. «Пусть сам владыка услышит!» Глаза зелфы вмиг залились черной краской и женщина сжала мой локоть еще крепче. Артемий услышал и поспешил ответить через свою тень. «Не будьте поспешны с выводами, госпожа», продолжила Зелфа, выволакивая меня из зала почти силком. «Любая мечтала бы оказаться на вашем месте». «Вот и взял бы в жены любую другую!» – парировала я. «У меня и магии до сих пор никакой нет!» Я остановилась и зажмурилась. «Меня посетила любопытная идея». Если зеркальные ловушки агрессивно возвращают магию создателю, то что произойдет, если поступить наоборот? Сразу направить магию против себя самой. Быстро попробовала мысленно организовать обратный магический маневр. Представила, что меня накрывает плотный, непроницаемый кокон из угрожающих жизни молний и электрических разрядов. «Пойдемте же, госпожа!» Зелфа беспощадно выдернула меня из кропотливой магической работы почему вы остановились?» Я резво открыла оба глаза и гневно зафырчала. «Как была магическим минусом, так и мы осталась. Пространство вокруг не изменилось ни на йоту».